Глава четвертая. Даша Вчера я на эмоциях так быстро ушла из дома Волкова, что даже не сразу сообразила. Сомнительная идея мне снова к нему ехать. Может, лучше было бы пересечься на нейтральной территории ради двух-то часов? Или Артему совсем в лом из дома выходить? Вроде не похож на домоседа, но и девушку некую к себе позвал, а не наоборот. И меня теперь... Вспыхиваю от этого недовольного сопоставления меня с незнакомкой. Сразу вспоминается горячий прием. Даже от мысли об этом жар по коже. Боже, и как такое могло со мной произойти? Так, ладно. Волкову это не принесло никакой неловкости. Для него явно привычно вот так лапать девушек. А мне пора выбросить из головы. А то такими темпами, как идиотка, смущаться его начну. И так ночь плохо спала, ворочалась, прокручивала случившееся. Думала, как дальше будем с Артёмом взаимодействовать. Зачем ему эти часы лишние со мной? Вспоминала и всякие знаки внимания в невере. Как итог, стоя возле его подъезда, нервничаю не меньше, чем в первый раз. Сегодня же предложу Волкову на нейтральной территории. А пока не остается другого варианта, как позвонить по его домофону. Аж замираю, когда первый звонок игнорируется. Вообще-то я пришла в три, как Волков и говорил. Точнее, даже без двух минут. Вряд ли он не дома. Тихонечко мнусь у подъезда, сражаясь с ощущением дежавю. Но оно только усиливается, когда после второго звонка мне молча открывают. Совпадение? Что, прям как в прошлый раз? Дёргаю бровями, но все таки захожу. Чувствую неладное. Но это, наверное, волнение так проявляется. все таки это Артём, и от него вообще непонятно чего ждать. В прошлый раз он даже так и не удосужился одеться, разговаривая со мной. причем делал это еще и у себя в спальне зачем-то. Сидела на его незаправленной кровати и не знала, куда себя деть. Еще и пристальный взгляд Волкова. И лифт быстро останавливается на нужном этаже. Тоже, как в прошлый раз. И как в прошлый раз, дверь Артема слегка приоткрыта. А свет в коридоре явно выключен. Волков что, издевается?» Так, ладно. Наверное, это его привычный стиль встречи гостей. Первый звонок в домофон пропускает. Занят, наверное. Постоянно непонятно чем. Не сразу отвлекается. Открывает молча, потому что знает, кого ждать. В прошлый раз тоже так думал. Распринял меня за какую-то девушку. Ну а при дверь двери не такая уж редкость. Вспомнить только подругу. Выключенный свет туда же. Может, Волков электричество экономит. Хотя квартира скорее хорошая, приятный современный ремонт. Преодолеваю дурацкую неловкость и захожу внутрь. Но на этот раз сразу зажигаю выключатель и не поворачиваюсь к двери спиной. Вздрагиваю. Артём уже тут. Стоит напротив меня, смотрит. Внимательно, с задумчивым интересом. «Я тебя уже заждался», — ухмыльнувшись, сообщает. «Непроизвольно пячусь. Не то чтобы собираюсь удрать, но блин». Это ведь та же фраза, с которой Волков меня в прошлый раз обжимал. Слишком много совпадений. Он точно издевается. Спасибо, хоть одет. Но такое ощущение, что раздета я. Слишком уж беззастенчиво Артем пялится. Вспоминая тот вчерашний момент, по глазам вижу. Свои, конечно, отвожу, сглатываю. Вообще-то я вовремя пришла. Отчужденно пресекаю его попытку вернуть на собой их во вчерашнее. А я все равно ждал. Вкрадчиво снижает голос волков. Ты голодная? Неожиданный вопрос. Артем, может быть, гостеприимным? Нет, поела перед выходом. Я ведь сюда по делу, а не засиживаться. За час не проголодаюсь. Сама не знаю, почему говорю про час, хотя помню, что второй еще буду должна Волкова по условиям нашего странного уговора. Два. Легко поправляет меня Артем. Вздыхаю. Не то чтобы верила, что он забудет или не заметит, но все равно какая-то обреченность накатывает. Ну да, и все равно. Волков кивает и, развернувшись, снова ведет меня по направлению к своей спальне. Вот черт! Зачем я сказала, что не голодная? Может, он бы тогда меня хотя бы на кухню повел бы, раз уж не в гостиную, которая явно есть. Постель у него на этот раз заправлена, потому сажусь увереннее. Вот только в следующую секунду уже не чувствую себя так свободно. Артем на этот раз не на стул напротив садится, а тоже на кровать, рядом со мной. Смотрит на меня заинтересованным взглядом, таким загадочно задумчивым. Сердце взволнованно ускоряет темп. Это тот самый взгляд, который я периодически улавливала еще в универе, когда Артем давал понять, что нравлюсь. «Так, ладно, у него девушка есть и вообще». «У тебя есть идеи, о чем писать?» Сразу перехожу к делу, напуская в голос максимальную отчужденность. «Идей дофига», — ухмыляется Волков. «Зависит от того, какая сфера тебе интересна». Я, конечно, знала, что выбор темы будет скорее за мной. Но думала, это потому, что Артему в целом пофигу на учебу. А теперь, услышав его идеи дофига, почему-то легко в это верю. И дело даже не в том, что Волков уверенно это сказал. Каким-то образом чувствую, что ему действительно хочется знать, в каком направлении мыслю я. И именно это причина, по которой выбор предлагают мне. Ладно, неважно. В любом случае я над этим раздумывала. Отвожу взгляд. Не обязательно Артему в лицо смотреть, а то с толку сбивает. Я думаю, какое-нибудь разоблачение или скандал будет хорошим вариантом. Осторожно начинаю. Людям всегда интересны такие разборки. А потому преподаватель должен оценить. Лучшие статьи он выложит на сайт универа. А оттуда еще куда разойтись могут. Сама не знаю, зачем объясняю Волкову эти очевидные вещи. Да еще и так, будто оправдываюсь. Ну да, скандалы — специфичная тема. Но Артема уж точно не назвать образцом морали. Да и не пофиг ли, что он там думает. Даже если решит, что это слишком легкий путь. Не особо достойный такой отличницы, как я. Мне наплевать. Хочу получить отличную отметку, а учитывая, кто мне достался в партнеры, задача-то сама по себе непростая. Ещё и с преподом спорить пыталась, а это, возможно, заставит его придираться. В общем, нужно выстрелить. Ярко, сразу. Шокирующий материал с животрепещущими подробностями. Сам это в таких случаях. А Волков не сразу отвечает. «Успеваю, слегка напрячься, пока он молча смотрит на меня». «Ты думаешь, мы за неделю сможем провести полноценное расследование? В некоторые темы лучше не лезть без весомой доказательной базы». Наконец отвечает он с явным сомнением. «Да, сразу видно человека, который пропустил большинство пар. И вообще шел бы на юридический со своими доказательными базами». «Доказывать не дело журналиста. Наше дело вызывать интерес к теме». Веско возражаю, все-таки посмотрев Волкову в лицо. Уверенно, мой взгляд, выражает упрямство. Артем как-то странно улыбается, чуть ли не ласково. У нас специальность специфичная. При этом возражает твердо. Можно как спасать, так губить. Слишком много ответственности. Можно клепать примитивные ляповые сценарии. Про дворцы президента, играя на эмоциях и только. А можно помогать тем, кто в этом действительно нуждается, опираясь на факты. Пусть и без зрелищ, но зато с хлебом. Хмурюсь. Неожиданно как-то Волков все это выдвинул. Я думал, он будет только за упрощенный вариант, а тут... Не сразу даже осмысливаю его слова. Да и странно все это звучит от него. В целом я с ним согласна, конечно. Особенно в той части про дворцы. Значит, мозги у Артёма есть, раз не купился на этих борцов с коррупцией. Увидел все их нестыковки, манипуляции и бесконечные пробелы, как в плохом голливудском кино. Но мы ведь о задании говорим. О задании, на которое нам неделю дают, и которое нам только для оценки нужно. Не слишком ли Волков заморочился? Тем более для того, кто даже в универ не ходит обычно. Да, там, где упорные эмоции, обычно сплошная пропаганда. Голые факты важнее, они правду раскрывают. Но я как бы не претендую совершить что-то глобальное, обычной статейкой или репортажем для экзамена. Зачем так серьезно подходить к заданию? Хмурюсь, не в силах подавить недовольство. По поводу того, что говорить Артема на совместный проект, оказывается, было лишь частью проблемы. Не думала, что ты такой скучный. Ой, это вырывается само, и, пожалуй, слишком резко. Аж самой не по себе. Сердце слегка подскакивает в груди, а на Волкова смотрю наверняка опасливо и украдкой. Правда, быстро успокаиваюсь. Не похоже, что его задевает моя характеристика. Артем ухмыляется, отвечая мне любопытством в глазах. Смотрит на меня изучающе, но в то же время со странным теплом. Даже еще больше не по себе становится. Только теперь иначе как-то волнительно слегка. Не слишком ли близко мы сидим? У меня отец военный. прошел через многое. Герой. Неожиданно сообщает Артём совсем не то, что я ждала от него услышать. Хотя чего вообще ждала? Стольких ребят на себе вытащил и подвигов немало совершил. Вернулся живым, ранение было небольшое, вроде бы все хорошо. А потом какая-то дура, возомнившая себя дофига борцухой за права женщин, наклепала тупую статейку про изнасилование на войне. Без доказательств, лишь с эмоциями и притянутыми за уши якобы фактами. И стыковки никого не смущали. Сердце пропускает удар от неожиданности темы и почти пустого голоса Артема непривычно. Хотя разве я успела вообще привыкнуть к этому слишком отличающемуся от моего окружения парню? Где-то в желудке затягивается нервный узел, когда я слушаю дальше. Точнее, серьезных журналистов они, конечно, смущали, но никто из них особого внимания ее херни не придал. Зато в интернете легко эмоциями раскачать народ. Всяких блогеров отвечать за слова не заставляют. Но если только редко. В общем, по итогу посыпались обвинения всему упомянутому батальону и их семьям. Травля самая настоящая. С угрозами, а иногда воплощением. Попытками выйти на самых беззащитных членов семьи. Как итог, порушенной жизни. И не одна. Кусаю губы, не зная, что сказать. Мне очень жаль, но к чему это? Хотя и так понятно, куда Артем клонит. Если уж честно, его слова как ножом по сердцу. Конечно, можно немало подобных примеров привести, но почему-то именно сейчас, слушая Волкова, я решаю, что не буду клепать бездоказательные статейки, даже в узких рамках экзамена. Противно от этой мысли становится. Я ведь уже знаю, что его папа не был ни в чем виноват, что он, наоборот, душу рвал ради других, и что в итоге пострадал. Не надо даже слышать продолжение, чтобы знать это. Все понятно и по предыстории, и по тому, как Артем рассказывает. Меня буквально накрывает волной сожаления, и я, кажется, начинаю догадываться, с каких именно пор Волков носит с собой нож. Не по себе от того, что вся эта явно драматичная история открывается именно мне. Откуда-то есть уверенность, что Артем о ней мало кому говорил, если вообще говорил. Ему ведь не нравится рассказывать это. Его слова звучат ровно, пусто и отчужденно, но от этого такое чувство только нарастает. Нашей семье досталось больше всего, потому что папа – командир того батальона. Продолжает так и не остановленный мной Волков. Мать не выдержала давления и ушла. На меня тоже были нападки, но я не сдавался, потому что знал правду. Собрал единомышленников, сначала из представителей других семей, потом и других неравнодушных, адекватных. Мы начали копать сами. Отцу я об этом не говорил. Не хотел лишний раз задевать эту тему, пока не будет результата. И, видимо, зря. Артем криво ухмыляется, отчего его шрам, чуть дернувшись, становится еще страшнее. Облизываю пересохшие кубы. Наверное, всё-таки не буду останавливать. Уже не смогу, да и смысла нет. Хотя я совсем не представляю, что тут сказать. В общем, однажды настал день, когда папа сдался. Всего один день слабости, но этого хватило. Он напился, и без того ослабленный ранениями организм не выдержал количество бухла. Тем более, что папа редко пил. В общем, умер от алкогольной интоксикации. Блять, герой, который в стольких передрягах был и сотни раз мог умереть в бою, совершая подвиги, позорно спился. Охрененный повод для злорадства урода. Кусаю губу так сильно, что пощипывает. Но почему я так и не могу подобрать нужные слова? Только и молчу, как дура. Хотя мне тут Волков открывается во всех смыслах. Я не думала, что он может так искренне переживать о ком-то. Не показывает, конечно, но ведь чувствую. Да и тот факт, что он не сдался. Справлялся с травлей и пытался вернуть честное имя папы. А еще Артем, возможно, чувствует вину, что не смог достучаться до отца. Иначе зачем упомянул, что зря не задевал тему? Я не успел со своей правдой хотя статью с опровержением и доказательствами мы все-таки написали и распространили по всем возможным источникам, реабилитировав военных. Хотя это уже мало кому помогло. Травля и без того начинала угасать. У толпы появились новые жертвы. В подтверждение моей догадки подытоживает также безэмоционально. Поэтому и пошел в журналисты. Решил в первую очередь войн-кором быть, а во вторую уже на профессиональном уровне затыкать рты дилетантам. Подавляюсь совершенно неуместно сейчас, порыв, напомнить, что Артём не очень рвется к диплому, раз в универе почти не появляется. Вместо этого опускаю взгляд и вздыхаю, представив, насколько мерзко для него могло звучать мое предложение выпустить что-то скандальное, не заморачиваясь с доказательной базой. Вот теперь мне стыдно, выдавливаю еле слышно. Наверное, надо добавить что-то еще как-то прокомментировать саму ситуацию но не могу. И эти слова с трудом говорю, причем не глядя на Артема. Но тем не менее, каким-то образом чувствую, что он улыбается и, кажется, придвигается ближе. А потом вдруг касается моего лица кончиками пальцев. Вздрагиваю от этого легкого и почти нежного прикосновения, а Волков уверенно поднимает мне голову так, чтобы смотреть в глаза. Вспыхиваю и убираю его руку. Откровенности откровенностями, но трогать меня я ему не дам. Артём ухмыляется, но не пытается снова. Вместо этого почти мягко говорит. «Ты ведь поняла и почувствовала, о чем я. Так что нечего стыдиться». Отвожу взгляд. Как-то уже затягиваются между нами эти проникновенные моменты, сбивают с толку, смущают и вообще. Пора бы в реальность вернуться. Я здесь только ради экзамена. «Я тут подумала, раз у тебя есть опыт опровержений, то, может, найдем какую-нибудь фейковую нашумевшую новость и разложим ее по фактам?» Мгновенно приходит мне в голову. «Ну а что, вполне себе вариант. Сомневаюсь, что остальные ребята пойдут по такому пути. Это вроде бы не самое популярное направление журналистики. Хотя в последнее время и набирает обороты». «Почему бы и нет? Только надо умудриться найти такой фейк, который еще не разбирали». Сейчас этим многие занимаются, хотя не у всех получается выстрелить так, чтобы затмить саму новость. Задумчиво откликается Артём. Хорошо, что он сразу включается в предмет обсуждения, а не продолжает меня волновать неожиданными прикосновениями, откровенностью или взглядами. Хотя насчет взглядов это я поспешила. Волков всё равно смотрит далеко не как на партнёра по экзамену. Явно заинтересована, а иногда и дольше, чем нужно». Хорошо, хоть у меня получается со временем не реагировать, а все больше погружаться в процесс. Увлекает дело. Новостей столько, причем на самые разные темы, что глаза разбегаются. Не сговариваясь, решаем, что сегодняшний час можно полностью посвятить выбору темы. И только его все равно мало получается. Все резонансные уже разобраны, а обычные предоставлены так, что еще не факт, что ложные. Копаться над каждой. Можно что-то, приближенное к универу. Предлагаю, без интереса пролистывая ленту по очередному хэштегу. К счастью, мы с Артемом разумно распределились. Каждый ищет по своим пришедшим нам хэштегам на своем гаджете. Так мы, во-первых, не сидим в притерку и не смотрим в один экран. А во-вторых, процесс идет быстрее. Но должен, по крайней мере. Сузить тему вполне себе вариант, может помочь. Да и экзамен все-таки в универе. И на сайте именно универа выкладывать лучшие работы будут. И Волков кивает, соглашаясь. «Можно. А можно вообще не опровержение, а что-нибудь приближенное к тебе?» Неожиданно предлагает, в очередной раз задержав на мне взгляд. «Уверен, что тебе тоже есть что сказать». Чуть тише добавляет. Вздрагиваю. В его словах слышен явный намек на кольцо, которое мне было дорого настолько, что суетилась там. «Если уж честно... Смерть сестры меня вправду никак не отпускает. А что, если действительно написать о ней? Журналистская деятельность ведь разная. Можно создать и своеобразный некролог, статью в память о ней, наполненную ею и всем, чем жила Жанна. Может, хоть так я смогу отпустить эту трагедию, а то такое ощущение, что до сих пор во мне сидит. Но написать об этом именно сейчас, в рамках экзамена, значит разделить настолько личное с Артемом. «Ведь он мой напарник». «Не уверена». «Подумай», — серьезно говорит Артем, в отличие от меня, уже даже не делая вид, что смотрит что-то в телефоне. Отложил в сторону. А я утыкаюсь в свой экран, ничего не отвечая. Но все еще об этом думая. А не будет ли это слезодавилкой? Препод может решить, что специально выбрала личную трагедию, чтобы его разжалобить. Продолжаю листать ленту с очередным хэштегом, а сама мало что ухватываю. В сознании упорно сидит другое. Начинаю представлять, какой была бы статья о Жанне. И более того, уже предполагаю, что на мой аргумент о слездовилке сказал бы Артем: Наверняка он бы возразил, что все зависит от подачи материала, и что дань памяти не спекуляция, что препод в любом случае будет оценивать хладнокровно, и что если уж на то пошло, то очень много всего можно подогнать под игру над эмоциями. Я ведь вообще изначально собиралась взять что-то шокирующее, скандальное. А это самый легкий способ вывести на эмоции, причем взбудоражить. Обычно такие материалы получаются самыми популярными и низкопробными в то же время. Но это же меня не смущало? Прикусываю губу. Получается, меня беспокоит только участие Волкова? Да, он тоже открылся мне, но я его об этом не просила. Хотя Артем, получается, тоже потерял близкого человека. Интересно, а с мамой так и не общался больше? Судя по квартире, после смерти отца она сюда не возвращалась. Получается, Волков с тех пор живет один? Так, все. Не о том, я думаю. Какими бы ни были причины, по которым он носит с собой нож, швырять его во флаг не совсем адекватно. А владеть таким оружием в совершенстве еще и опасно. По крайней мере, ни о чем безобидном не сигнализирует. Артем так и не берет свой телефон, а на меня смотрит а я упорно делаю вид, что занято поисками. почему ты не решаешь сказать, что и ему бы надо. Бросаю взгляд на время. А вообще-то уже немало прошло. еще две минуты и минус час. Поиски заняли много, а по итогам так и не выбрали, что разбирать. Предлагали друг другу какие-то варианты, но быстро их отметали. причем иногда сами же. А уж с момента, как Артём предложил сузить тему до меня, и темы не искались. Меня плыли перед глазами, а у него, он, кажется, уже все для себя решил. Но я не собираюсь вот так сразу делать выводы. Дома еще подберу варианты, скину ему. До да завтра время есть. Решив так, выключаю телефон и непроизвольно откидываюсь назад, почти падая и ложась на спину. Все, я устала, зеваю, прикрыв рот ладонью, да и час прошел. Не сразу понимаю, откуда вдруг накрывает таким смущением. Лишь когда ловлю какой-то особенный блеск в глазах Артёма, и вижу, как он, чуть помедлив, наполовину ложится рядом, боком, облокотившийся правую руку и продолжая на меня смотреть. причем как будто очарованно. Сразу не по себе становится. Ещё вспоминается не к месту, как он возле деканата сзади меня остановился, наклонился к шее и волосам, вдохнул. Щеки начинают пылать, потому что до вчерашнего дня я считала это самым интимным и неловким моментом в моей жизни. До момента, пока не пришла к Артему впервые. И об этом лучше даже не вспоминать. Тем более сейчас, когда мы тут лежим на его постели вдвоем. Вспыхиваю, собираясь подняться. В этот же момент Волков спокойно нарушает молчание. У нас есть и второй час, совместный. Может, погуляем? Погода офигенная. «Хм, неожиданно. Я уж думала, мы всегда у него дома торчать будем. Иначе зачем назначать мне, малознакомой однокурсницей, именно в квартиру прийти?» «Можно. И сама слышу, что мой голос звучит с легкой озадаченностью. Не выдержав, добавляю. Можно, кстати, и видеться не у тебя дома. Сажусь, и Артём следует моему примеру, многозначительно ухмыляясь. «Приглашаешь к себе?» Сердце ускоряет темп. Мне кажется, или это звучит слишком уж неоднозначно и провокационно. Нельзя так открыто флиртовать с другой, когда девушка есть. Хмурюсь. Для начала хотя бы в кафе. Решаю ответить, как если бы не поняла подтекст. Звучит заманчиво. Не теряется Артём. Для начала. Логично, сначала в кафе, потом в гости. Подытоживает нахально. Но все это уже слишком. Скрещиваю руки на груди и сверлю Волкова недовольным взглядом. Не наглей. Про девушку все-таки не напоминаю. Не только в ней дело. Ему просто нельзя со мной так говорить, и все тут. Сначала в кафе, потом его в гости позову. Фу, размечтался. Наивный. Неужели он думает, что если пару раз девушку на свидание поведет, и она уже с ним готова на все будет? Из чего взял, что я из таких? Черт, почему я так завожусь? Артему вот хоть бы что. Подозрительно довольным, кажется. «Сдерживаюсь изо всех сил», — сообщает мне вкратчиво. А потом вдруг снимает футболку. В этот момент я вообще застываю, кажется, забываю дышать. Конечно, я и в прошлый раз невольно обратила внимание на его торс и будто даже запомнила. Но это не значит, что теперь готова в любой момент его зрить И вообще... «Ты что?» спрашиваю чуть дрогнувшим голосом, пытаясь совладать со вновь ускорившимся сердцебиением. Передеваюсь на улицу», — беззаботно поясняет Артем. «Мог бы не при мне». «Мои шмотки здесь». Он кивает на шкаф, типа и вправду не понимает, что не так. «Мог бы предупредить», — чеканю сверляя его суровым взглядом. «Разумеется, только лицо. На другое упорно не смотрю». «Мог бы». Соглашается Артем с наглой усмешкой. Задохнувшись от возмущения, я резко отворачиваюсь. «Все равно любой ответ, который тут в голову приходит, лучше оставить при себе».